«Зачем ты колола эти лекарства? А ты мне напомнишь про Альберта, окей?» Инга не ответила. Кивенов взял со стола конверт с ампулами, достал оттуда парочку и продемонстрировал Инге. «Что это такое?» — говорить, надеюсь, не надо. «Или надо?» «Хорошо. Это самый обычный димедрол». Всем известное успокаивающее средство, вполне безобидное лекарство. А вот эта штучка посерьезней будет. Мышечок. Доза, правда, пустяшная. Сразу не убьет. Такими дозами, как мне подсказали знающие люди, обычно пользуются стоматологи. Но мышечок имеет одно очень любопытное свойство – Он не выводится организмом, а накапливается в нем, поэтому надо сделать не один укол и не два. А димедрол для того, чтобы действие мышьяка слишком уж не сказывалось. Адская смесь. Человеку очень хорошо после такого укола. Ему легко, он засыпает, он как бы парит во сне. А после десятой-пятнадцатой инъекции он улетает и не возвращается. Врубаешься. Один укол в левую руку, второй в правую. И никаких следов. Никакое вскрытие не покажет, от чего он умер. Потому что исследование на мышьяк – вещь дорогая и трудоемкая. И из-за каких-то стариков никто этим заниматься не будет. Напишут «Отек мозга» и в землю. «Ты хочешь сказать, что не знала?» что какой-то Альберт давал тебе эти ампулы и не сказал, зачем это надо. Чушь собачья. А голос Кивинова набирал обороты. Тогда я скажу, зачем это надо. И попробуй, сучка, еще раз сказать мне, что ты чего-то там не знаешь. Не посмотрю, что ты баба. Мигом расколочу твою глупую башку о стол и волью тебе в мозги эти ампулы. Ты видишь эту комнату? Сколько здесь метров? Не знаешь? Тут 24 метра. Не догадываешься, к чему я это говорю? Что, так и не догадываешься? Ух, мать вашу. Так вот, деточка, ты убивала этих несчастных одиноких старух из-за каких-то поганых квадратных метров. Понятно? Ты занималась убийствами. «Напомнить адреса, где ты еще проводила свои оздоровительные сеансы? «А теперь, если в тебе есть еще хоть капля того чувства, «которое зовется совестью, ты мне все расскажешь. «Все. И про Альберта, и про всех остальных из вашей веселой компании. «И пошевеливайся. «Дорога ложка, дегтя к обеду, как говорят мудрые». «Я не знаю никого». Уже не говорила, а шептала, словно в горячечном бреду Инга. «Альберт живет где-то возле московского вокзала. Он мне сам говорил, но я правда ничего не знаю». «Врешь?» — саданул кулаком по столу Кивинов. Ампулы подлетели на несколько сантиметров. «Вспоминай живее». «У него машина, кажется, БМВ, но номеров я не помню, темно-синего цвета. «Еще что?» «О, Господи! Ну, что же еще вам надо?» «Да вот, пистолет. Я не знаю, врал он или нет, но у него пистолет. Газовый есть. Он сказал, что в милиции зарегистрирован. Модель такая интересная. Как змея называется. «Кобра?» «Да-да. С барабаном?» «Да, револьвер. Все, больше ничего не знаю. Хоть убейте». «Любопытная история. Тебя грабят...» Какому-то Альберту, включая счетчика, отрабатывать деньги он тебя заставляет весьма оригинальным способом. Но это же правда. И грабителя ты, конечно, тоже не запомнила. Темно было, только крест белый на спине, скошенный такой. Кевинов уставился в пол. А может не свистит? Мне все как-то... «Но опять этот белый крест?» «Витяй, где там Мишель?» «Совсем спятил он, что в Африку за понятыми поехал». «Так, крошка, сейчас мы все это тут оформим и поедешь с нами, побеседуем поподробнее».